Глава двадцать первая. Это еще что такое? Вырвалось у меня, и я мрачно подбочинилась, разглядывая побитого рарыка. Мясо. Император Ирарт дожевал кусок и вытер пальцы, лежащие рядом льняной салфеткой. — Ирарт, я тебе сейчас рога обломаю, — приучурился Най и шагнул вперед. Ты зачем сюда вломился? Главный Марк поднялся на ноги. никакого уважения с явной обидой прорычал он я напреглась что у него такое страшное случилось-то вы зачем мне это недоразумение отправили если в сознании то орёт и взжит если прикрикнуть то тут же падёт в обморок мне что с ней делать-то это которая нахмурилась я крылатая мрачно сообщил император Магичка сразу адаптировалась и приняла правила, на которых оказалась в моем обществе. А это? «Неадекватное?» — подсказала я. «Странное. Марк был более деликатным. Она завизжала при виде сырого мяса и свалилась на пол. В доме моего отца было не принято есть мясо. Они в основном овощами и фруктами там питались», — объяснила я. «Все равно странно», — пробормотал он. Та ваша первая только сказала, что мясо надо на огне приготовить, и с ней никаких проблем не возникло. А это, а ещё ей не понравилось то, что с её точки зрения я не одет. Я посмотрела на голую грудь императора, прикрытую лишь россыпью амулетов. Ну, феи в бархатных горах не привыкли к мужчинам в таком виде. Хотя, если учесть, что эта дамочка была любовницей моего отца, то я замялась. Ясно, разберёмся. Главный Марк покосился на племянницу, которая сейчас наносила на снеки Рарика их фирменную мазь. Но в ближайшие дни никого ко мне не отправляйте, особенно этих крылатых. Не будем, клятвенно пообещала я. Если что, то крылья можно обломать и корком в технологический мир забросить. Марк посмотрел на меня долгим взглядом, который потом перевёл на третьего принца. Я её иногда боюсь, пожаловался он моему мужу. Най в ответ лишь усмехнулся. Но если вдруг встретишь хоть немного похожую, сообщи мне. Такая жена не только пару пещер магов сможет запугать, но и пару соседних империй. Я набычилась. Сам он страшный, как тысячи чертей, а ещё и обзывается. Но сказать я ему об этом не могу, потому что тогда они с моим мужем подерутся и разнесут дом. а мне его вообще-то жалко. Дом, в смысле. Я к нему привыкла и отвыкать из-за ерунды не собираюсь. Я посмотрела на настороженную из-за присутствия главного Марго Рамину. Я Гартану в лиловый дом к маме пристроила. Там порядок надо навести, — сообщила ей. О, ведьма бросила на меня беспокойный взгляд. Она согласилась? Я вздохнула. Это на пару месяцев. Потом она сможет вернуться во дворец и вести привычную для себя жизнь, пожалуй, я плечами. Вряд ли она захочет возвращаться во дворец. Когда мы уходили оттуда в последний раз, она много говорила о том, что завидуют нашим приключениям и нескучной жизни. А во дворце всё слишком размеренно для неё. Но ты просила её остаться и приглядеть за прислугой и прочим. Она так и не решилась поговорить с тобой об этом, пояснила Рамина, скривившись. Вот как? Я задумчиво уставилась в пол. — А кто это, Гартана? Меня с ней познакомите? — заинтересовался император Маргов. — Нет! — крикнули мы хором. — А комнату хоть выделить и переночевать? — обиженно спросил клокастый мужик. — А тебе в твоей рубиновой горе не спится? — нахмрился Най, которому явно такая идея не понравилась. — Понимаешь, там... Все мужики сбежались в императорские пещеры, чтобы посмотреть на крылатую женщину. Так что теперь там слишком шумно, — поделился он. — Пустите на одну ночь бедного императора. — Рурана, покажи дяде свободную спальню, — велела я, понимая, что от этого прохиндея нам сегодня не избавиться. И лишь когда главный Марк вышел из кухни, я повернулась к Рорыку. — За что он тебя так? — кивнул он на него. Мой повар вздохнул, виновато на меня посмотрел и потёр намазанную мазью щёку. Я на него напал, когда он неожиданно появился на кухне, и он меня отделал. Признался мой повар, опустив голову. "Ясно", прокомментировала я, поняв, что Рарык просто не сразу понял, с кем имеет дело. "Постарайся ему до завтрашнего утра на глаза не попадаться". "Слушаюсь, хозяйка", кивнул Рарык. И принялся шуршать на кухне на предмет уборки. Подавай ужин в столовую сейчас. Мы ужасно устали и проголодались. И покорми Руанну. Она сегодня весь день голодная, сказала уже входя в столовую. Конечно. Кажется, мой повар сегодня был на всё согласный. В столовой я тяжело опустилась на стул и положила голову на сложенные на столешнице руки. Тамила, тебе плохо? обеспокоенный моим поведением, но и тронул меня за плечо. Я устала, просто смертельно устала. Промычала я куда-то в согнутый локоть. Как же хочется взять и хоть один день отдохнуть, ничего не делая. Просто спать, гулять, отдыхать. А я ведь даже ахт толком не изучила, хотя живу здесь уже достаточно долго, пожаловалась. Эх, тебя развезло, подруга, услышала я голос Рамины. Совсем там у фей плохо было? И у фей плохо, и у маргов. И во дворце эти подковерные игры задолбали. Я бы с радостью только преподавала в академии, без всех этих дополнительных дел по спасению Межмирья. Шмыгнула носом. Раньше же без меня тут как-то справлялись. Завтра мы никуда не перемещаемся. Вдруг сказал Най и положил ладони на мои плечи, которые принялся разминать прямо сквозь куртку. которым мне вдруг нестерпимо захотелось снять. Один день без нас в бархатных горах проживут, и в других местах тоже. Слетаем на воздушный утёс, где просто будем отдыхать. Я подняла голову и смаргнула слёзы, которые неизвестно когда успели появиться на ресницах. "А как же мама?" жалобно спросила. "Завтра утром я отправлю туда доссега. Он посмотрит за всем происходящим", объявил мой муж. помог мне избавиться от куртки и сел рядом. — А мое баронство, — заикнула Сарамина, — подождет несколько дней. В столовую сильно прихрамывая вошел Леопс, которому устроиться за столом помогла подоспевшая Рурана. — Я тоже хочу там побывать, а для восстановления мне нужно еще несколько дней. Вот и решили. Я выдавила из себя улыбку и кивнула Рарыку, которую поставил передо мной тарелку. Завтра я высплюсь, А потом всё остальное. А где господин Сихток? Вдруг забеспокоилась я. Я ему в комнату отнёс еды ещё вечером. Нельзя ему было рядом с императором находиться, пробасил Марк. Рарык, умилилась я. Ты просто чудо. Спасибо тебе. Вымоченно улыбнулась. Идите ужинать сами. Голодные же, отправила я полудемонов на кухню. В какой-то момент ужина я едва не упала лицом в тарелку. Если бы Наи вовремя не подхватил меня, в ней бы и отключилась я сама попыталась возмутиться когда меня подхватили на руки и понесли в сторону гостиной конечно сама кивнул мой муж и быстро сбежал по лестнице чтобы через минуту доставить меня в спальню я плохо помнила как легла спать помню только что на грудиная проснулась я утром из-за воплей которые доносились из-за двери судя по голосам император и его племянница орали друг на друга И что-то активно делили. Так как принца, который мог бы решить эту проблему в комнате, не наблюдалось, то пришлось встать мне. Я накинула халат, потёрла лицо и поплелась к двери. Рывком распахнула её и куда-то в пространство издала: "Чего орём с утра пораньше?" Я попыталась нормально открыть хоть один глаз, но выходило у меня откровенно плохо. Он он рывком хочет обратно в кровавые горы забрать. Руран отткнула пальцем в сторону своего дяди, который недовольно сложил руки на груди. Я тут же проснулась окончательно. «С какой стати?» Нахмурилась. «С той, что он является моим Маргом, и по закону студенты Академии не имели права призывать его и отдавать тебе», недовольно сообщил мне Ирард. «Рарик сам решил остаться здесь и работать на меня. Я до сих пор не поняла, в чем проблема». «Рарик сам вообще ничего решать не может», — прорычал главный Марк. «Он до сих пор является моей собственностью и не имеет права что-то решать сам». Я призадумалась. Что-то как-то все это звучит совсем по-рабовладельчески. «Но я же его пожалела, значит, он мой!» Быстро придумала отмазку. «Без одобрения императора этот факт не играет такой уж большой роли. Просто когда ты будешь гостить у нас... «Он будет относиться к тебе, как к хозяйке», — парировал полудемон. Я зависла на несколько секунд, а потом просто разозлилась. «Так, значит?» «Думает, раз он император, то ему все можно?» «Хорошо», — кивнула я, улыбнувшись. «Забирайте». Ирард тут же напрягся, подозрительно глядя на меня. «Нет!» — быстро замотала головой Рурана. «Нельзя его отдавать». «Почему ты согласилась?» Что-то император Маргов радоваться не спешил. Потому что любое живое существо стремится туда, где ему хорошо, так? Я прислонилась к косяку двери. Так, кивнул полудемон. А у меня рарыку хорошо. А если вы его заберете отсюда туда, где ему будет не так хорошо, то он сможет решить эту проблему по-своему. Я все так же улыбалась. Это как? Озадачился этот непробиваемый мужик. Например, он может вас всех отравить. Пожало ей плечами. Возьмёт поцыпить что-нибудь в еду и всё, кирдык. На меня яды почти не действуют, проворчал император. Кажется, до него только сейчас стало доходить, какую проблему он пытается на себя повесить. А на кого-то другого? вкратчиво спросила я. Он плавину Маргов перебьёт, пока подберёт то, что подействует, но ведь тогда легче его убить. прорычал разгневшийся полудемон. Легче его у меня оставить, не согласилась я, а то мало ли, что с вами может случиться. Что тут происходит? Я тут же перестала улыбаться и потупила взгляд, едва услышала голос мужа. Император Ирард обернулся, сочувствующе посмотрел на приближающегося к нам Ная и покачал головой. Сочувствуй убийца, твоя жена просто чудовище. Ей только планы массовых убийств разрабатывать. Нет, ты только послушай, как она мой народ извести решила, принялся жаловаться он. Это потому, что кто-то решил забрать Рорыка. Клинелась я в разговор, чтобы наябедничать. Зачем? не понял мой муж, обняв меня за плечи. За тем, что он до сих пор числится в моей канцелярии, как пропавший без вести марк, заявил полудемон. Но не переживай, Твоя прекрасная жена отговорила меня от этого необдуманного поступка, так что Марка останется здесь. Но в этом случае ему будет запрещено появляться в наших пещерах. Он это переживёт, нагло заявила, скалящейся от радости Руранна. Какая злая ты выросла, а такой хорошей полудеменши была, когда только родилась, проворчал император. Ладно, мне пора, заявил он и круто развернувшись на пятках, оставил нас втроём. А почему ты не сказала ему проклятую на крови? Посмотрела я на Рурану. Чтобы он шантажировал меня возможностью смерти Урарека до конца дней моих? Ну уж нет, покачала головой девушка и сбежала в сторону лестницы.